Так что, когда оба идущих неподалеку друг от друга загонщика вдруг пропускают без осмотра нехилую ямку, удивление это не вызывает. Каждый понадеялся на соседа, пустяки, дело-то житейское. Ямка, по правде сказать, совсем не пустая, в ней от любопытных взглядов укрылась очень даже интересная компания. Протопали копытами мимо кони, и все затихло. Не совсем. Еще слышен треск сучьев и похрапывание лошадей. Но теперь мы все снаружи оцепления. Поэтому быстро поднимаемся с места и, стараясь не шуметь, осторожно шагаем в условленное место. Там мы подождем наших ребят, которые сейчас морочат голову остальным. старательно играя роль загонщиков. Дальше на их пути будет овраг. Конница туда не пойдет, слишком крутые склоны. А вот пешие полезут, и ничего удивительного в том, что часть из них там слегка подзадержится, нет. Факелы-то горят, стало быть, хозяева целые, можно не особо комплексовать по поводу отставших. Овраг глубокий, на осмотр время нужно. Вот и проверят все, и вылезут. Вот коты и вылезли, оставив во враге горящие факелы Кто и когда там хватился, отставших не знаю. Но до нас ребята добрались весьма шустренько. И уже все вместе мы рванули в сторону. На чем чаще всего горят герои многочисленных американских боевиков? На том, что убегают по наиболее предсказуемому маршруту, по наиболее короткому, совершенно упуская из виду то, что искать их будут именно в том направлении. Но, слава богу, среди нас не было восторженных зрителей голливудской кинопродукции. И оттого некому было предложить подобное решение. Потому и не понеслись мы в замок, а забрались настоящий в сторонке холм. Вид оттуда открывался неплохой, темнота потихоньку рассосалась, и можно было контролировать перемещение наших противников. А вот в рядах противника, надо полагать, имелось такие Некоторое количество поклонников американского кино. Ибо около сотни верховых Тут же рвануло по дороге в сторону замка. М да, я бы на вашем месте До Баронского поместья смотался, Собак бы прихватил. Но, впрочем, настаивать на этом не буду. Вольному, как говорится, воля. Чу! Похоже, что пресловутая птица обламинга осенила таки своим крылом наших преследователей. Из-за поворота дороги, нахлёстывая коней, в разнобой вылетели всадники в гораздо меньшем количестве, нежели ускакала туда полчаса назад. Подскакав к основному отряду, они остановились и что-то начали объяснять. тыча руками в сторону поворота. Что у них там стряслось, интересуется Лексли. — Надо полагать, сели задницей на ежа. — И откуда он там взялся? — Из замка надо полагать. Не зря же я туда посыльных отправлял. Ты лучше присмотрись, кто там у этих головорезов за главного. Между тем... У противника прекратилось бессмысленное передвижение туда-сюда, и горцы начали выстраиваться в линию. Ага, стало быть, решились атаковать. Да. Ладно, такое зрелище пропустить совершенно невозможно. И уж совсем грешно в нем не поучаствовать. Арбалеты прицельно отсюда добить до них не могли, разве что по толпе стрелять. И мы в темпе ломанулись к другому холнику. Не столь высокий, он, однако, имел более крутые откосы и располагался куда ближе к дороге. В иное время я поопасался бы туда лезть. Но сейчас противнику явно было не до поисков. Никто уже не шарился по лесу, все всадники собрались в одном месте, и их внимание было обращено в противоположную сторону. Худо-бедно, а десяток арбалетов у нас имелся. Не бог весть, что, но дать несколько залпов в спину несущейся вперед конницы мы могли. В горячке атаки не поймут, и направление стрельбы не определят, а помощь своим мы окажем, даже если десяток кавалеристов ссадим, и то хлеб». Всадники уже выстроились в две шеренги поперек дороги. В тылу осталась небольшая кучка кавалеристов, около десяти человек. Надо полагать руководство. Толкаю локтем Лексли и указываю ему на них. Он кивает и, взяв с собой своих ребят, исчезает в кустах. «Вот что, парни!» Оборачиваюсь к оставшимся солдатам. Разбирайте арбалеты. Основная цель — вот та кучка всадников. Как только с командою — залп по ним. Бейте по лошадям, надо их спешить. Дальше уже коты разберутся. Следующий залп уже по основной толпе. Бейте в кучу, кому-нибудь все равно прилетит. Главное не дать им вовремя рвануть вперед. Замешкаются с началом атаки. Нормального разгона не будет. Строй сломаем, а это главное. Если мы вломим еще и их командирам, то некому будет что-то другое изобретать. А между тем я слышу приближающиеся звуки. Барабан? Точно. Проходит еще пару минут, и из-за поворота... Показывается мерно марширующая коробка пехоты. Над ней покачивается целый лес копий. В первых рядах поблескивает и еще какое-то железо. М-да, тот еще ежик, на такого, пожалуй, сядешь. В первой шеренге около пятидесяти человек. Остальные идут следом, составляя правильный прямоугольник. Колонна на ходу. ощетинилась копьями и лучи поднимающегося солнца тускло отблескивают на их острях Оборачиваясь в сторону кучки командиров вот один из них привстал на стременах и приподнял над головой меч ты и ты толкая ближайших солдат вон тот всадник ваша цель все вместе залп в разнобой защелкали теите и всадника словно сдуло с седла. А в кучке командиров начался переполох. Отсюда до них метров сто с небольшим, и арбалетные болты ложатся хорошо. — Хорош! Теперь по тем! — вытягиваю вперед руку, указывая рунным клинком на основную массу кавалеристов. Понятное дело, десяток арбалетов не пулемет. Но все же некоторую сумятицу среди всадников мы смогли внести и таким образом. Покатившиеся с седел люди, вставшие на дыбы раненые лошади, все это на какое-то время вносит раздрай в ряды горцев. На какое-то. Все-таки это опытные и умелые вояки. они быстро приходят в себя. Часть кавалеристов отделяется от основной массы и, пришпоривая коней, несется в нашу сторону. Засекли такие Ладно, на три десятка клинков мы основную толпу ослабили. Уже хорошо. Пусть они к нам несутся. Все пехоте легче станет. По моей команде... арбалетчики осыпают болтами подлетающих нам отряд пара тройка человек валится под копыта скачущих лошадей остальные солдаты не имеющие арбалетов вместе с монахами рона преграждают единственный въезд на холм тропа тут узкая больше чем по одному не пройти а уж тем более не проехать на нее Выволакивают приличных размеров корягу. Еще одну. Теперь виллы. Лошадь здесь точно не пройдет, только пешком залезть можно. А основная масса кавалерии, повинуясь гортанному выкрику какого-то сотника, галопом несется на пехотинцев. Звук трубы. Передняя шаренга пехоты моментально останавливается, И тяжелые, более чем метровой высоты щиты, с хрустом врубаются в землю под ногами. Пехотный строй словно бы опоясывается стеной. Из щитов, но тем не менее, лошадь на нее не очень-то идет. А поверх стены, угрожающей торчат острия копий, пехотные каре, старое. и многократно проверенные в деле противокавалерийское построение пехоты. и Здесь его тоже знают и исполняют мастерски. Снова труба, и на скачущих всадников густо летят стрелы. Это не арбалетчики, вернее, не только арбалетчики. Судя по скорострельности, тут присутствуют еще и лучники. Я догадываюсь, какие-то лучники. Первые ряды атакующей кавалерии смешались. Всадники валились на наземь буквально десятками. Да уж, тут и без пулемета обойтись можно. К ощетенившейся металлом стене щитов подскакало уже гораздо меньше количества горцев, нежели разворачивалось для атаки. И все равно... Удар был такой силы, что звук от него мы расслышали даже на холме. Место сшибки заволокло пылью. Когда она осела на землю, стало видно, что стена щитов устояла. Перед нею, потрясая оружием, вертелись еще всадники. А у стены лежал сплошной вал из лошадей в перемешку с наездниками. «Опять!» — прокричала труба. И стена щитов пришла в движение. Мерным шагом под барабанный бой двинулась она вперед. Из глубины построения через головы пикинеров продолжали стрельбу лучники-арбалетчики. Разворачиваясь в стороны, каре выбросило вправо и влево свои крылья. Это перестраивалась пехота, составлявшая ранее фланги и тыл построения. И эти крылья, блестя наконечниками копий, теперь охватывали уцелевших кавалеристов. Разрозненные и рассеянные, они не могли теперь прорвать строй щитов. Да и поздно уже. Первоначальный порыв иссяк. Наиболее ретивые и упертые лежат под ногами пехотинцев. А для разгона лошадей не осталось место и времени. слишком близко сверкают окровавленные копья домерно да рокочет барабан в такт ему бухают по земле подкованные сапоги тяжелой пехоты страшно